Глава тридцать седьмая. «О чем вы говорите, матушка?» Ариана взяла в руки газету, пробежала глазами статью. «Глупость какая!» «Да, это я, а это Рон. Теперь понятно, что за вспышки на галерее я видела. Это помощник Памела фотографировал. И я видела три ногу от фотоаппарата. Негодяй-мерзавец снимал это из-под тишка. Значит, Памела Виллерд — корреспондентка газеты «Ростки правды». Так вот почему она спросила мое имя. Больше тебе сказать нечего, метреса Сокор сняла шляпку и в сердцах бросила ее на стол. «Всё это ерунда, не слишком уверенно произнесла Ариана. Рон сводный брат герца Габриана. Рон бастарт, поэтому они так похожи с герцогом, и тут вообще ничего не написано о герцоге Бриане. Написано герцог Б. Ты глупа, как пробка, дочь моя. Матильда распахнула пол и пальто и безнадежно махнула рукой. «Б — это Бриан. Других герцогов с фамилией на эту букву нет. Виллерд знает, о чем пишет. Она отлично разбирается в светской жизни. Но меня возмущает не это и даже не то, что ты стала очередной любовницей герцога. Благодаря нашему великому и мудрому императору мы ступили на путь прогресса, и вековая мораль катится в пропасть». «Свободные отношения теперь никого не удивляют. Хотя не понимаю, что его светлость в тебе нашел. Розалина намного привлекательнее», — между прочим, заметила матушка. «Меня до глубины души возмущает то, что герцог купил нашу фамильную пекарню по бросовой цене. Мог бы раскошелиться и быть более щедрым, зная, что я твоя мать. А два билета на зимний бал — это вообще смешно, выглядит как жалкая подачка». Если бы ты мне рассказала правду о ваших отношениях, я бы смогла договориться с герцогом и стрясти с него достойные деньги, а не те гроши, что он швырнул мне. -Подождите, подождите, Ариана взволнованно заходила по комнате. Тут написано Откровенная клевета. Хотя, фамилия Урона Эланд он что, увидел ее на вывеске бакалейной лавки? Сомнения закрались в душу Арианы, и отдельные кусочки стали складываться в мозаику. И Рон так удачно знаком с дворецким герцога, и я так просто получила покровительство его светлости. Неужели? Неужели это все правда? Она снова начала читать статью, на этот раз внимательно. В статье смоковались подробности жизни герцога Б. Его ночные полеты с белошвейками на спине — его многочисленные приключения на любовном фронте. Помела как бы вскользь упомянула, что именно поэтому рассталась с Брианом. Ей нравятся постоянные мужчины, не такие легкомысленные, как этот Б. А дальше в статье говорилось о том, что скоро герцог намерен жениться на красавице принцессе Бенедикте, единственной дочери короля Азелии. Она на днях прибывает в столицу, чтобы повеселиться на зимних балах и познакомиться с женихом. Династический брак укрепит международные отношения, позволит и дальше развивать торговлю между странами и вообще будет способствовать процветанию и благоденствию обоих государств». Ариана бессильно опустилась на стол. «Неужели это правда? Ирон вовсе не Рон, а герцог Рональд Брян? И все это время он просто морочил Ариане голову, «Но зачем? Чтобы развеять скуку?» «Нет, быть этого не может. Рон добрый, внимательный, хороший. Он совсем не похож на заносчивого аристократа». «Или похож?» Рон приглашал Ариану к себе домой. Милый, скромный домик. Хотя герцог мог показать ей дом одного из своих слуг. Например, Эдгара Харта. Или любого другого. Это можно легко проверить. Надо только поговорить с соседями и выяснить, кто живет в этом скромном домике. «А если Рон не лжет, если говорит правду?» А Ариана усомнилась в нем и поверила глупой и злой статье. «Так ты что?» «Стала любовницей герцога, не зная, кто он?» Брови Митрессы и Коры взлетели вверх, как два вороньих крыла. «Мы не любовники», — взорвалась Ариана. «Как вы можете так подумать обо мне, матушка?» «Учитывая твой характер, я не удивилась. Ты всегда была взбалмошной». «Не слушала моих советов и поступала, как тебе заблагорассудится. Ты же не пожелала продать кофейню, не пожелала помочь мне и Розалине?» «Матушка, это абсолютно разные вещи. Как бы мать ни относилась к ней, но подозревать дочь в распущенности и распутстве не имела права. Мне нравится, Рон. Нравился». Ариана не знала, чему верить и не знала, как ей после этой дурацкой статьи относиться к Рону. Кем бы ни был Рон, он вел себя со мной очень почтительно и не позволял недопустимых вольностей. «Значит, он еще не успел соблазнить тебя, а только намеревался это сделать. Думаешь, ты просто так стала поставщиком двора его светлости? но ну Плохо не то, что ты могла стать его любовницей. Плохо то, что это не принесло бы пользы нашей семье. Ты ужасно наивная и совершенно непрактичная». «Будь ты любовницей герцога, мы бы жили припеваючи. Я была уверена, что ты просто забыла о нас с Розалиной, вот и пришла напомнить о твоем дочернем долге. Но все намного хуже. Ты свято веришь, что он какой-то дракон-оборотень на государственной службе с мизерным жалованием. Жаль, но даже тут ты не смогла получить выгоду и поддержать нуждающуюся семью. Матушка все говорила и говорила, Жаловалась на нехватку средств, на неблагодарную старшую дочь, которая витает в облаках и не видит очевидной выгоды, свалившейся на нее с неба. Мысли Арианы были далеко. Она думала о Роне и пыталась убедить себя, что все совсем не так, как написано в газете и как думает матушка. Но чем больше Ариана анализировала факты, тем больше убеждалась, Рон ей врал. И от этого на душе становилось холодно и пусто. Значит, он собрался жениться. Разумеется, принцесса — не булочница, и Ариане с ней не стоит тягаться. Но он так нежно целовал Ариану на балу. Это было так прекрасно, и это было обманом, фальшью, игрой. «Но еще не все потеряно», — назойливый голос матушки вернул Ариану к действительности. «Сделай вид, что ты ничего не знаешь, подыграй герцогу». Однозначно ты ему очень нравишься, раз он столько внимания уделяет тебе. Матушка, да как вам только в голову пришло предлагать мне такое, не поверила своим ушам мариана Я порядочная девушка. Можете посоветовать подобное Розалине? У нее на балу было много кавалеров. Я видела, как они велись вокруг нее, разозлилась Риана. Но среди них не было ни одного герцога, парировала митрас Сокор, поднимаясь и надевая шляпку. «Ты неисправима, Ариана», — вздохнула она. «И ты совершенно не умеешь пользоваться свалившейся на тебя удачей. Подумай, взвесь все преимущества, а уж потом руби с плеча. Главное, не спеши с принятием решения. Подумай обо мне и Розалине. Ты должна... Нет, ты просто обязана заботиться о нас, как старшая дочь». Ариана поняла, что с этого момента у нее нет семьи. Впрочем, её, похоже, никогда и не было.